Глава шестая. Оперуполномоченный Акимов Сергей Павлович сидел на первом в своей жизни совещании оперативников отдела уголовного розыска. Еще вчера Сергей радовался переводу в другой отдел, новой должности, тепло прощался с бывшими коллегами, такими же рядовыми участковыми. А сегодня от напряжения гимнастерка прилипла к спине, несмотря на утреннюю прохладу из распахнутого окна. Дорожка шрама между короткими волосами начала болезненно пульсировать. Сергею хотелось подойти к окну и прижаться к холодному стеклу головой, чтобы хоть немного успокоить неприятное ощущение. Этому он научился в военно-полевом госпитале. Во время воздушного боя ему летчику-истребителю пришлось покинуть подбитый самолет, но спускаясь на парашюте, он неожиданно получил пулю прямо в голову. Весь госпиталь тогда ходил на него смотреть везунчик. выжил после тяжелой операции в полевых условиях, да еще получил за проявленное в бою мужество орден. Он же изнывал от жуткого ощущения под плотной перевязкой из бинтов. Врачи строго-настрого запретили касаться заживающих швов, а они ныли, пульсировали, зудели. Вот тогда у него и появилась привычка прислоняться к холодной поверхности краешком шрама и представлять, как утихает невыносимый свербеж вдоль горячей красной линии по всей голове от виска через маковку и до самого затылка. От этого раздражения заметно стихало. После войны, когда комиссованный летчик поступил на службу в милицию, несколько лет ему пришлось заниматься расследованием мелких правонарушений в качестве участкового. После работы он упорно штудировал лекции на вечернем отделении в школе милиции, И вот два дня назад, наконец, сдал экзамены и получил заветные звездочки вместе с ними назначение в отдел оперативного розыска города Москвы. И вот теперь от досады опять зудела алая полоска на голове. Через год он понял, что пульсирование в шраме предупреждает, ему лгут, рядом опасность. Но сейчас Акимов лишь морщился от злости на самого себя, что не может найти ответ на вопрос старшего оперативной группы. которая занималась серией квартирных краж. Улика, обнаружена рядом с кроватью убитого, предположительно является манжетом от рукава преступника. Кровь на вещественном доказательстве принадлежит убитому. Смерть наступила в результате удара острым металлическим предметом, предположительно заточкой. Старший группы закончил читать выдержку из протокола и обратился к новенькому. «Ну, Сергей, ты что думаешь об уликах?» «У тебя взгляд свежий сразу после учебы. Что вы там проходили по части вещдоков?» После вопроса старшего взгляды трех оперативников в кожаных куртках переместились на Сергея. Акимов откашлялся, его охватило заметное волнение. Взгляд заметался по столу. Чернильница, пухлая папка, дело номер 33, дробь 16. Тут же среди канцелярии и прочих обыденных вещей белел окровавленный лоскут, манжет мужской рубахи. Сергей осторожно коснулся пальцем буры от засохшей крови ткани. «Это шелк». Он с облегчением стянул головной убор, подставив голову холодному ветерку от окна. До этого момента Акимов стеснялся снимать потрепанную фуражку из-за огромного уродливого шрама. Но сейчас она доказывала убедительность его слов. «Это трофейный шелк немецкого парашюта. Я их насмотрелся в войну». Крупная ладонь прошлась по красной узловатой полосе на голове опера. Его поддержал старший. Из шелка мало кто по городу шьет, ткань деликатная, требует умения. «Сергей, займись, опроси портных, может, вспомнят клиента». Оперативник нахмурился. «Узнаем, кто заказывает такие рубашки и вычислим преступника и его банду. Возьмем тепленькими. Хорошо, хоть какие-то зацепки появились. Давно ведь орудуют в квартирах». Проникают и уходят без следов. Жалко старика, подонки эти убили парализованного. Но на этот раз оставили приметные следы. Что там свидетели, разговаривал ты с ними? Разглядели они домушников? Пусто. Толком лиц не разглядели, в подъезде темно было. Трое мужчин, двое высоких, худой и пошире, третий маленький, крепкий. Но соседку оглушили, она без сознания лежала, а второй свидетель без очков даже цвет волос не разглядел. «Так, Сергей, прихвати вот еще пуговицу. Тоже на месте преступления нашли». Старший оперуполномоченный протянул конверт с желтым металлическим кружком. «Правда, следов крови на ней нет. Может, давно закатилась под кровать. Но ты подумай, поспрашивай, откуда она может быть?» «Так, Акимов к модисткам, Титов, отправляйся опрашивать соседей по улице. Может, в окно кто-то разглядел убегавших». Сергей натянул фуражку, привык ощущать ее тепло, да и спасал головной убор от любопытных взглядов на некрасивую отметину на голове. По улицам родного города зашагал он навстречу новому дню, внутри аж щекотало от радости. Доверили ему первое поручение, первое его оперативное задание. Начать он решил с территории у трех вокзалов, где давно оттирались криминальные элементы города, а значит, могли делать заказы на пошив одежды. Но в первом же ателье его ждала неудача. Пышная дама за конторкой при виде кровавого лоскута сморщила нос и фыркнула с раздражением. «Это не наше, не знаем таких». «А пуговица?» Сергей протянул ей приоткрытый конверт. Но дама даже не взглянула на оперативника. Только небрежно дернула плечом, мол, и это тоже не ко мне. Акимов шагнул в сторону двух столиков, где за стрекочущими зингерами склонились мастерицы, но дорогу ему преградило пышное декольте. «Товарищ милиционер, я же вам сказала, у нас из такого не шьют. Девушки у меня приличные, не надо их пугать. Я лучше наших клиентов знаю, они головы от работы не поднимают». Сергей вежливо подхватил дамочку под локоток, отодвинул в сторону. Аккуратно, но настойчиво, чтобы почувствовала она его напоры и упрямство. Дама пропустила его в глубину помещения, не отводя от гостя цепкого взгляда заплывших глазок на нарумянином лице. Сергей подошел к первой девушке. «Вы шили рубашки из такой ткани?» Швия с усталым лицом в мелких морщинках бросила осторожный взгляд сначала на лоскут, потом на недовольную директрису и тихо произнесла «Нет». «Точно? Может быть, посмотрите получше и вспомните?» «Это шелк трофейных парашютов». «Кому-нибудь шили из него сорочки или рубашки?» Девушка отрицательно покачала головой. Акимов бросил пристальный взгляд в сторону окна, где в отражении на зеркальной поверхности Толстая директриса беззвучно показывала своей работнице пухлый тугой кулачок. Он резко повернулся, но женщина уже опустила руку. «А пуговицу видели такую?» «Так это вроде от школьной формы, мальчишкам шьют на рукава», — раздался высокий голос. Вторая швея с длинным носом, кривая на один бок, стояла за спиной Сергея и с любопытством разглядывала в руках оперативника пуговицу и окровавленный лоскут. «А это что, кровь засохла?» «Кровь. Знаете, хозяина рубашки?» «Нет, не припомню. Тут за день столько народу бывает, всех не упомнишь. С рынка так и тащатся. Приезжие, свои, чужие. Рассматривать некогда, дел по горло». Под суровым взглядом начальницы носатая захромала обратно к своей машинке. Сергей снова протянул манжет первой девушки. «Еще раз взгляните, вспомните, чья рубашка. Подумайте хорошенько». Но девушка даже не подняла глаза, только прошелестела в ответ. «Я не знаю». Над духом зачастила директриса. «Товарищ милиционер, я же вам говорила, что же вы какой недоверчивый, не знаем мы никаких рубашек. Вот вы лучше заходите к нам завтра, привезут английское сукно, снимем мерочки, сошьем костюмчик прямо по вам. залюбуетесь и цену специальную сделаем, за работу брать не будем. С милицией какие деньги, вы же нас бережете. А нам работать пора, заказов море, извините». Сергей с досадой прошел к выходу и шумно закрыл за собой дверь. «Знает швея, чья это рубашка?» А значит, его предположение, что убийца обитает здесь на рынке, верно. Но как заставить девушку заговорить? Слишком уж велик страх перед начальницей даже глаза не поднимает. Он достал вторую улику пуговицу. Неужели и правда со школьной формы? Третий преступник невысокого роста прозвучало в голове описание свидетелей преступления. Сергей хлопнул себя по лбу. «Идея!» «Школьников, конечно, в Москве тысячи!» Но вот у кого на форме не хватает пуговицы, наверняка не так много. Найти мальчишку в такой форме ему помогут участковые. С бывшим начальником службы участковых они когда-то лежали в одной палате в полевом госпитале. Укутанный в бинты Сергей, не тревожа измученных работой санитарок, постоянно помогал тяжело раненому соседу. Приносил воду, поправлял съехавшее одеяло, развлекал рассказами о фронтовом бытие, Теперь пришло время воспользоваться знакомством, тем более для общего дела. Приятель встретил Акимова с радостью, поздравил с новым званием, хмуро выслушал рассказ о жестоком убийстве. Пока Сергей пил горячий чай в прикуску с сушками, по городским отделам полетела срочная молния для участковых. Срочно! Розыск по школам ученика предположительно старше 12 лет с отсутствующей пуговицей на форме. Пуговица металлическая желтого цвета, Выдавленный рисунок в форме звезды. В списке обнаруженных подростков сообщить оперативнику УГРО Красногорского района Акимову СП. Колька в то утро проснулся от удара в плечо. «Коль, утро уже? Ты так кричал, даже разбудил меня!» Сонный пельмень щурился от яркого солнца. Это он двинул пяткой приятелю, когда тот закричал во сне. «Ладно, мне пора!» Колька заторопился, стараясь побыстрее проснуться и вернуться в реальность из страшного видения. От ужаса подмышками и вдоль позвоночника выступил холодный пот. Кой-как умывшись водой из старого ведра, он схватил портфель и зашагал в школу. Сегодня пропускать занятия нельзя. За второй день прогулов могут и родителей в школу вызвать. Что он будет объяснять матери? И вдруг он запнулся на ровном месте. Какая еще школа? О чем он? На его глазах вчера во все стороны разлетелись алые брызги крови, и из бесцветных глаз вытекла по каплям человеческая жизнь. До крыльца школы Николай добрел, словно в тумане, и застыл у двери. Может, не пойти на урок, прогулять сегодня? Несколько часов гореть от стыда под внимательными взглядами всей школы, вздрагивать от ощущения теплой крови на пальцах. Но дома мама с Наташкой. Отсижу один урок, скажу, что живот болит, и снова в заброшку. Колька нехотя потянул ручку тяжелой двери, вот-вот должен прозвучать школьный пронзительный звонок. Но до класса он не дошел. Пионер-вожатая Лидия Михайловна караулила Пожарского у самого входа. Скривилась, недовольная его измятым галстуком и несвежим видом. «Доброе утро, Пожарский! Что за беспорядок? По галстуку сразу видно, что тебе наплевать на гордое звание пионера. Сейчас идешь в кабинет директора со мной!» «Ну, началось», — затасковал про себя парень, а вслух протяжно вздохнул. «И не надо стонать, так настоящие пионеры не поступают!» «Если уж совершил проступок, будь добр отвечать. На тебя каждый день жалобы. Дисциплина у тебя даже не на двойку, Пожарский, а на кол с минусом. Ты нам все показатели портишь». «Я до седьмого доучусь и все», — пробормотал он, глядя в острые лопатки, выпирающие через вытертый габардин старенького пиджака. «Нет, Пожарский, целый год тебя терпеть больше сил нет», — отрезала пионер и резко распахнула дверь актового зала. В темноте Пожарский прищурился, чтобы рассмотреть членов Совета дружины и старост других классов за длинным столом на сцене. Колька успел перехватить острый взгляд бывшей одноклассницы Оли Гладковой, искривившееся при его появлении лицо председателя Совета Антона Мещерякова. Лидия Михайловна заняла место на трибуне, бросила сухо. «Пожарский, поближе подходи. Кое-как тебя поймала, совсем школу забросил». «Из-за отца сейчас будут песочить», — мелькнула в голове догадка. «Объявляю внеочередное заседание совета дружины открытым», — зазвенел высокий пронзительный голос пионер-вожат. «На повестке дня поведения ученика шестого Б-класса Пожарского Николая. Вчера в школу поступило заявление от соседки Пожарского о том, что вчера он, как последний бандит, отнял продуктовый пайок у её приёмной дочери». Он также оказал дурное влияние на Александра Приходька, племянника соседки, и уговорил его совершить это преступление с ним вместе. С учетом данных об отце Пожарского, военном дезертире и его вчерашнего бандитского проступка ставлю вопрос об исключении пожарского из пионеров и отчислении из школы. Голосуем. Кто за? Колька словно со стороны наблюдал, как в тишине одна за другой поднимались руки. Захаров Илюха из 7 А. с которым они так азартно бегали за мечом по школьному двору, Каркуша из восьмого и Кораблев, Дениска. С ними Колька играл в прятки, чтобы согреться, когда в войну школу перестали отапливать. еще были руки сначала робкие, и неуверенные, но потом твердо застывшие четкими силуэтами в ярком свете электрических ламп. Лишь одна Ольга Гладкова не шевелилась, упрямо наклонив вперед голову с тяжелой косой. При вопросительном взгляде Лидии Михайловны девушка вскочила и выкрикнула с места. «Нельзя так! Вы же... дайте ему сказать! Коля, ну что же ты молчишь? У тебя ведь есть оправдание такого проступка!» Мещеряков не выдержал и отчеканил. «Гладкова, ну что ты его вечно защищаешь?» «Вот заявление от соседки, вот молния из горкома. Что тебе еще надо?» «Если ты влюблена в Пожарского, это не значит, что мы не сможем исключить его из пионеров» такому не место в наших рядах. Глупости. Николай хороший ученик и пионер хороший. Он всегда помогал младшеклассникам, в жизни школы участвовал. Неужели вы не помните? Я беру его на поруки, я вам обещаю, что он исправится. Так нельзя с человеком выкинуть его из школы. Коля, что ты молчишь? Вместо Колькиного ответа заскрипела дверь, и в актовый зал ворвалась разъяренная женщина в темном платье, Она тащила за руку недавнего Светкиного обидчика, кудрявого мальчишку с разбитым носом. Следом за ней в полутемное пространство шагнул участковый, высокий, в тщательно выглаженной синей форме и фуражке с малиновым околышком. Завершал процессию директор школы Петр Николаевич Большаков. «Здравствуйте!» Рука в синем рукаве кителя взлетела к фуражке. Дамочка резко дернула за рукав мальчика. «Ну, кто из них? Показывай! Который из них тебя избил?» Женщина со всей силой дернула сына за рукав, тот робко ткнул пальцем в Колькину сторону. «Вы откуда? Зачем здесь?» – робко начала Лидия Михайловна. Реакция женщины не заставила себя ждать, она воткнула палец в Кольку и выкрикнула. «Арестуйте его, товарищ милиционер! Избил моего сына и своего товарища! Нос разбил, форму испортил!» «Целой бандой накинулись на двоих и избили! Хорошо, что сынок смог его узнать!» «Куда только школа смотрит, куда родители смотрят, у вас бандит под носом растет!» У Кольки от неожиданности открылся рот. Он несколько дней назад, наоборот, спасал кудрявого от неистовой Санькиной ярости, отдирал его сключенные пальцы от синего школьного ворота. Светкин обидчик первый набросился на его друзей и в нос получил лишь в ответ заполетевшие в них кирпичи. А сегодня обвиняет в нападении Кольку, который его и пальцем не тронул. Вместе с женщиной загалдели, заспорили и собравшиеся в зале. Оля требовала доказательств. Председатель совета торжествующий воскликнул. «А я предупреждал!» Пионер-вожатая, оправдываясь, пыталась сказать о проводимой как раз сейчас работе над пионером Пожарским. Пришедшая требовала наказать его немедленно. Остальные в волнении шумно обсуждали скандальную новость. Над общей шумихой прозвучал скрипучий голос Большакова. Ребята, тише, я понимаю, пионерские дела это очень важно. Но к нам пришел участковый по очень срочному и важному делу. Ему нужно осмотреть вашу форму, подходят только мальчики. Все зашептались, обсуждая, что же такое ищет участковый на форме школьников. Колька вдруг вспомнил отца, равнодушного и сутулившегося, и сам ощутил, как из него, словно воздух из воздушного шара выходит привычная энергия. Тело стало ватным, по спине побежал ручеек холодного пота. Страх разоблачения, словно чьи-то холодные пальцы, скользнул вдоль позвоночника, коснулся затылка и впился в горло, мешая дышать. Так, директор окинул взглядом густую черноту актового зала со освещенной сценой. Кажется, все. Вот только Николай остался. Пожарский, подходи сюда. Ну же, поторопись, у человека работы много. Колька, нехотя, загребая носками туфель, подошел к участковому, поднял руку и показал три целых пуговицы желтого цвета на темном сукне. «Все на месте!» Участковый бодро развернулся, протянул руку Большакову. «Спасибо за помощь, у вас все чисто. Если увидите то, о чем я вам рассказывал, сообщите». «Конечно, обязательно», — закивал Петр Николаевич. «Идемте, я вас провожу». Его остановила Оля Гладкова, она с вызовом выкрикнула. «Петр Николаевич, они ведь Пожарского выгнать хотят. Вы же не этому нас учили. Я помню ваши классные уроки про дружбу и про пионерскую поддержку, что надо помогать товарищу, если он ошибся. Я верю, что Коля может исправиться. Пожалуйста, не отчисляйте его. Дайте последнюю возможность доказать, что он хороший человек». «Так, Ольга, драму не разводи», — Петр Николаевич обернулся в дверях. «Учись доказывать свою точку зрения без крика. А Пожарского бери на поруки». «Под твоё пионерское слово до первого замечания!» «Вот и сама уже будешь точно за его перевоспитание отвечать!» За дверью участковый усмехнулся. В наши годы учёбы мальчишки не бегали жаловаться в материну юбку. Бились на пустыре стенка на стенку своими районами, а потом братались и гоняли на великах нырять ласточкой в Москву-реку на Воробьёвых горах. Большаков вздохнул. «Каждый год находится вот такой хулиган». Работал он здесь уже больше десяти лет, по здоровью не попал на фронт, но искренне заботился о сотнях ребятишек, оставшихся без отцов. В силу мягкого характера не любил Петр Николаевич отчислять из школы. Вот так рубанув с плеча. К чему портить жизнь подростка, который увяз в жизненных трудностях? Сколько он их уже видел, насупленных и злых на весь мир, за колючей грубостью рослых усатых прогульщиков и хулиганов Ему всегда виделся маленький первоклассник, робкий или, наоборот, живой как ртуть, каким он запоминал их в первый год обучения. А участковый все рассуждал. «Хорошо вам тут. Один мальчишка другому тумаков надавал, а мы вот убийствами занимаемся. Это не детские шалости рассуживать. Ладно, спасибо еще раз. Если заметите ученика без пуговицы, сразу звоните в отдел». В актовом зале в этот момент разгорались жаркие споры – Пионер-вожатая громко прирекалась с дамочкой, что ругала методы школьного воспитания. Старосты шумно обсуждали приход участкового, а Оля упрямилась перед подругой, которая морщила презрительно нос в сторону молчащего, отчужденного Пожарского. Школьница восклицала в сердцах. «Да ты даже не выслушала его! Ему надо дать рассказать правду! Пускай тоже расскажет, как дело было! Наказать всегда можно успеть!» «Пускай, пускай! Чего он молчит, твой Пожарский?» Они закрутили головами, ища в темном пространстве крепкую фигуру Николая, который вроде только что стоял с опущенной головой среди рядов кресел в полутьме зала. А Колька брел по школьному двору под сотнями пытливых взглядов и окон классов. Ему казалось, что ощутимо как зловонный запах тянулась за ним черная полоса. Пожарский сын дезертира, вор бандит. Ему хотелось бежать, кричать, дать кому-нибудь в прилипшее к стеклу лицо. но привычная выдержка удерживала его от драки. На плечи давила будто груда кирпичей, грудь с трудом поднималась от удушливой свинцовой тоски. Сил говорить у него не было, в школу возвращаться смысла нет, никому он здесь не нужен. Больше нет надежды вернуться к прошлой нормальной жизни, стать прежним Николаем Пожарским.